70. Снова рабочие занялись ремонтом здания уже в третий раз, но Джерри этого не видел. По прошествии короткого времени его присутствие понадобилось уже в космосе. Постоянные инспекции строительных и монтажных объектов требовали его присутствия, плюс нескольких специалистов-разработчиков «Кольца» из «Финанспромгрупп». Космические полеты стали для него обычным и довольно скучным делом, хотя раньше он только лишь мечтал об этом. Немного подумав, Дональден вообще перенес свой штаб-квартиру с Каталана на баржу Глакер, на которой находились рабочие, монтировавшие кольцо. На планете остался его друг и заместитель Фрейс Мехов. Он отлично справлялся со всеми делами, так что Джерри мог позволить себе сосредоточиться только на кольце, оставив в прошлом эти бесконечные и грозящие опасности у полета на шаттлах с планеты в космос и обратно. Признаться, он немного побаивался таких перелетов. Корпус шаттла — Сильно трясся в разряженных слоях атмосферы, создавалось впечатление, что вибрируют мозги, стукаясь о черепную коробку. Но как бы там ни было, по прошествии двух месяцев строительство сильно продвинулось вперед. Каркас кольца достроили, монтировались реакторы, снятые со старых крейсеров, но способные выдать суммарный импульс необходимой мощности, и некоторые первичные блоки электронных схем, а также специального покрытия. Два рейдера, что переделывались в экспериментальные машины, также находились в 50 стадии готовности, и через месяц-полтора строители обещали выпустить их из доков для первого полета. Ожидалось, что кольцо также будет готово примерно к этому сроку – месяца через два. Дональден оставался доволен степенью сотрудничества с Финанспромгрупп. Деньги поступали вовремя и в необходимых объемах. Какой-то подлянке с их стороны Джерри перестал опасаться. Он понимал, что ничем не хуже и не лучше любого другого руководителя проекта. Так зачем инвестору менять шило на мыло? Разве что из личных мотивов, но это глупо. В мире финансов нет ничего личного. Все для пользы дела. Конкуренты, что давили на него, больше не казали носа. Видимо, разведка и контрразведка корпорации работали как следует. И те просто опасались действовать в открытую, чтобы не выдать себя с потрохами и не получить по сусалам. Джерри это вполне устраивало. так как давало возможность полностью сосредоточиться на работе. А ведь чем ближе проект приближался к завершению, тем больше проблем технологического характера становилось. Так что все свое время он посвящал решению возникающих проблем. «Алло!» — поднял трубку Джерри. «Здравствуй, дорогой!» «Кто это?» — опешил Дональден, ведь голос имел явно мужской тембр, а назвали его дорогим, что больше пристало женщинам. «Извращенцы чертовы номер спутали!» Поначалу подумал Джерри, собираясь положить трубку, и даже буркнул. «Вы ошиблись номером», как последовало пояснение. «Мне требуется компенсация». «Кому это? Вам и за что?» «Имя Гвинет Хунг тебе что-нибудь говорит?» «Ну да», — не стал отпираться Джерри. «Приходил ко мне такой дважды. С ним было еще тридцать моих человек. Все они полегли». Сочувствую, но они пришли без приглашения и столкнулись еще с двумя группами тоже незваных гостей. Говорите, что вам нужно конкретно, или я сейчас кладу трубку. Мне нужна компенсация за моих людей, малец. По миллиону за каждого. Ясно, но ничем помочь не могу. Деньги не мои и выданы мне на конкретные цели. Не пожалеешь? Вполне возможно, но тогда и вам придется пожалеть, не так ли? Связь разорвалась. Чёртовы вымогатели. Больше с раздражением из-за того, что его отрывают от работы, чем со злостью, подумал Джерри, набирая номер разведки Финанспромгрупп. Мистер Замарский? Он самый. У меня проблема, её нужно решать. Объявился игрок? Нет, вымогатели. Нет проблем, решим. Несмотря на уверенный голос начальника разведки Финанспромгрупп, Джерри чувствовал неуверенность. Корпорации потребуется какое-то время, чтобы нащупать подходы к серым волкам, разработать детальный план и осуществить его. На это потребуется слишком много времени. Но с другой стороны, он сам ничего не мог поделать, так как находился слишком далеко от мест событий у холодной ледяной планеты Фраддрол, на орбите которой сновали небольшие модули строители и рабочие в тяжелых скафандрах, производящие монтажные работы.